Глава 5. Слоны в посудной лавке. Холодный порывистый ветер вспенивает гребни волн, и брызги периодически окатывают всех, находящихся на мостике. Касатка снова мчится, окутанная пеной, стараясь не отстать от баяна. Отряд крейсеров торопится на соединение с главными силами и вынужден держать ход не более 15 узлов. чтоб не оторваться от подводки. Косатка же выжимает из своих дизелей всё, что можно. Но это её предел. Главным снова идёт Оскольд. А навики Баяри ушли вперёд в виде разведку. Но противника пока не обнаружено. Похоже, наведываться в район Порт-Артура у японцев желания больше нет. Для них сейчас первоочередная задача снабжение сухопутной армии в Корее. Серьёзных боёв пока нет. Русские части отходят. А японцы медленно, но неуклонно продвигаются к реке Ялу. Всё как и в прошлый раз, но теперь расклад совсем другой. Японские коммуникации фактически беззащитны, и японцы имеют возможность снабжать свои войска только до тех пор, пока это им позволит русский флот. До сих пор им это удавалось, но теперь периоду затишья в Жёлтом море пришёл конец. Ещё перед выходом из порта Артура Макаров предупредил Михаила и Рейдснштейна о возможности совместных действий. И вот теперь после выхода из Цендао и входа в зону эффективной дальности действия радиосвязи получено сообщение от Макарова. Всему крейсерскому отряду вместе с каскадкой следовать на соединение с главными силами. Значит, беспокойный адмирал что-то задумал. Давно пора Пока ещё флот дальше от окрестностей порта Артура особо не удалялся, и японцы в южной части Жёлтого моря творили что хотели. Вот и настало время устранить это безобразие. Михаил Рудольфович, как вы думаете, к чему бы это? Михаил поёжился и повернулся к немецкому рогу Данченко, стоявшему рядом и не желающему покидать мостик. Погода была не очень благоприятная. Мостик периодически обдавало брызгами, и лодка по минутно зарывалась всем корпусом в воду, оставляя над водой только рубку. Лишних на мостике кроме вахтиных не было. Крун с колчаком старательно изучали устройство лодки под руководством старшего офицера и старшего механика. от Жек-Лондон, сам того не ожидая, неожиданно угодил в цепкие объятия доктора Кутенникова. Фёдор Фёдорович, едва увидев лицо и руки писателя, сразу же вцепился в него мёртвой хваткой. Обморожение есть обморожение, и этим лучше не шутить, тем более наверху пока всё равно ничего интересного нету. Обычный переход в составе из кадры. Только море и небо вокруг. Поскольку особой работы по специальности у доктора на борту не было, Каждому новому пациенту он был несказанно рад. Тем более он еще в Петербурге готовился к работе в Арктике и к возможным случаям обморожения. Вот теперь и пустил в ход весь свой арсенал арктических медикаментов. Для Немировича Данченко все же было в диковинку, и он подолгу пропадал на мостике, несмотря на непогоду. Низкое небо, затянутое тучами, темные волны, увенчанные белопенными гребнями, и свист ветра создавали картину разгула стихии. Хоть до настоящего шторма было далеко, но для сухопутного человека хватило бы и этого. Вот и сейчас он стоял рядом и с интересом осматриваясь вокруг. — Что вы имеете в виду, Василий Иванович? — Нашу встречу с главными силами, ведь первоначально мы собирались отправиться в самостоятельное крейсерство после выхода из Циндау. Очевидно, Макаров что-то задумал. Пока рано строить предположение, но если выходит вся эскадра, то это может означать только то, что Степан Осипович собирается нанести мощный удар, либо по японским главным силам, либо по портам, куда японцы доставляют грузы для своей армии. Насчет главных сил японского флота у меня большие сомнения, сами японцы на это не пойдут. Если только нам не удалось узнать маршрут следования броненосных крейсеров Камимуры, Но это маловероятно. Скорее всего, Степан Осипович хочет нанести удар по Чимульпо. Это основной порт в Корее, используемый японцами в качестве перевалочной базы. Он находится ближе всех к частям японской армии. И он единственный связан с железной дорогой с центром страны. Если сейчас нам удастся заблокировать Чимульпо, то над японскими сухопутными войсками нависнет угроза реального голода в части боеприпасов. Все остальные порты, которые находятся южнее, связаны с внутренними районами страны грунтовыми дорогами, по которым перебрасывать грузы в требуемом количестве просто нереально. Хотя повторяю, это исключительно моё предположение. А что мы можем сделать возле Чимулпо, если ваши предположения окажутся верными? Тут может быть что угодно, начиная от простой попытки заблокировать порт минными постановками. и кончая заходом на рейд Чмульпо с целью перетопить там всё, что есть, а заодно смести с лица земли все портовые сооружения, то есть сделать то, что собирался сделать адмирал Уриу, если бы варяг и кореец не вышли из бухты. Иными словами, запустить солона в посудную лавку, причём очень невежливого, и чтобы он расколотил там всё, что можно. Но получится ли такое, Михаил Рудольфович? Ведь это лезть к черту в пасть. Но не такую уж и пасть. И не такому уж черту. До войны вход в рейд Чимульпо охранялся старым корейским фортом с береговой батареей. Не думаю, чтобы японцы его серьезно укрепили. Ведь они не рассчитывали на появление нашего флота в этих местах. Хотя что-то могло и измениться за это время. Беседуя с корреспондентом, Михаил сам думал о предстоящих событиях. то, что Макаров позвал крейсера на соединение с главными силами, это естественно. Но вот зачем ему понадобилась касатка? Ведь она только тормозит крейсера. Без неё они бы уже могли быть на месте. Не лучше ли было отпустить её на свободную охоту в Корейский пролив? Ясно, снова в голове беспокойного адмирала воззревает какой-то хитроумный план, для выполнения которого без касатки не обойтись. Когда впереди показались многочисленные дымы, стало ясно, что Макаров вывел из порта Артура все крупные корабли. Впереди шла Диана с четырьмя миноносцами, осуществляя разведку. Дальше в строю Кильватора дымили пять броненосцев, позади которых почему-то шел один из минных транспортов. То ли Енисей, то ли Амур, пока не разобрать. Еще два миноносца были на флангах. Головным шел Петропавловск под адмиральским флагом. Вот с него замигал прожектор. передавая приказ командующего к рейсерам ввести разведку, а к осадке подойти к борту флагмана. Думая, что же это может быть, Михаил повел лодку на сближение. Развернувшись, лег на курс параллельный курс у броненосца и подошел к борту на дистанцию, достаточную для разговора в рупор, уравняв скорость хода. Корабли имели ход не более 14 узлов, поэтому косадка вполне могла следовать в составе эскадры. На крыле мостика броненосца уже стоял Макаров с рупором, внимательно поглядывая на приближающуюся лодку. После доклада Михаила по всей форме поздоровался и сразу перешел к делу. Михаил Рудольфович, как прошел заход в Циндау? Радиотелеграф сделали? Сделали, ваше превосходительство. Только немцы всячески пытались саботировать это мероприятие. Подробности расскажу при личной встрече. И у меня на борту иностранный военный корреспондент американской газеты выловили в море. И кто он такой? Он вам не помешает? А то давайте его сюда. Наоборот, ваше превосходительство, он нам нужен. Это Джон Гриффит Лондон, американский писатель. Вот и пусть опишет действия касатки и опровергнет все обвинения англичан. Хорошо, на ваше усмотрение, Михаил Рудольфович. Сейчас вам передадут пакет с инструкцией. Если что будет непонятно, потом подойдите и спросите. Вкратце ваше задание разведка подходов к Чэмульпо, но так, чтобы противник вас не обнаружил. Справитесь? Так точно, ваше превосходительство. Хорошо. Получайте пакет и занимайте место в ордере, где вам удобно. Только не мешайте остальным. Понимаю, что корабль у вас специфический. Вы способны постоянно держать такой ход? Да, ваше превосходтельство. Станем в кильватер минному транспорту. Никому мешать не будем. Ну, с богом. Потом подробно побеседуем, Михаил Рудольфович. Макаров ушёл с крыла, а на мостик касатки с броненосца подали выброску, к которой была прикреплена сумка с пакетом. Получив почту, лодка отвернула в сторону и развернулась на обратный курс. Пропустив мимо себя все броненосцы, пристроилась в кильватор Амуру, идущему к концевым. Михаил очень удивился. «Амур-то здесь что делает?» Оглядевшись еще раз и убедившись, что все спокойно, проинструктировал вахту на мостике и спустился вниз. «Надо срочно ознакомиться с тем, что задумал Макаров». Зайдя в каюту, вскрыл пакет и углубился в чтение. Перечитав несколько раз, задумался. Это был не столько приказ, сколько руководство к действию в самых общих чертах. К осадке надлежало незамеченной подойти к Чемульпо и выяснить текущую обстановку. Интенсивность движения, наличие дозора в море, маршрут исследования транспортов. Идут ли они как угодно или следуют строго определенными курсами. Что может говорить о наличии минных полей? Если повезет дойти и до самого острова Иодольми, за которым начинается узкий фарватер, ведущий в бухту Чемульпо, провести в светлое время суток визуальный осмотр побережья, не установили ли японцы дополнительные береговые батареи, не потрудившись их замаскировать, и после этого вернуться на соединение с эскадрой для передачи информации. Если время не позволит отойти в подводном положении подальше от берега, чтобы не быть обнаруженными японцами и передать информацию по радио. Условные фразы для обозначения наиболее важных моментов приводились в конце письма. Ай да Макаров, очевидно, решил ударить все из кадра и почемуль по, Чимульпо, а потом и мины кидать на входе. Иначе зачем же Амур с собой тащить? Но только что это даст? Вытрялят японцы мины, ведь будут знать, где они стоят. Правда, времени это у них займёт изрядно. Ладно, что гадать. Теперь надо думать, как лучше выполнить задание. Добыть нужную информацию и доставить командующему, причём не засветиться, иначе японцы могут заподозрить неладное и принять меры.